Новые спутницы. Большой костер, разложенный на самом берегу, давал много тепла. Ветра не было, и это было удивительно, потому что на рассвете и закате обязательно бывает ветер с берега, в сторону моря или наоборот. Стояли две привычные луны на небе, немного прикрыты тонким слоем облаков. Но их свет все же пробивался и подсвечивал море. Они сегодня стояли несколько ближе друг к другу, и не было остальных лун. Наверное, спрятались за горизонт. Редко, но, бывает, видны все сразу. Возможно, потому что их не было на небосводе. Не было и ветра с моря, да и прилив был умеренный. Волны ударялись в песок и мерно откатывались назад без маленьких водоворотов, без обильной пены, оставляя на размытом песке следы копошащихся рачков, Снова быстро закапывавшийся в песок. Мы с семеркой расположились у костра: кто-то лежал на еще теплом песке, кто-то разлегся на одеялах, кто-то сидел лицом к костру. Я пытался бренчать на инструменте, очень похожем на привычную мне гитару, но у меня ничего не получалось. Капитан, что ты хочешь спеть? Да есть у меня одна песня Думал, вот вам ее спеть, но никак не справлюсь с этим инструментом Дай сюда Василь отняла у меня инструмент, что-то там подладила Напой мне мелодию, я попробую подыграть, но ничего не обещаю, если мелодия сложная Сначала я напил ей немного, потом увлекся и не заметил, как допил до конца «Музыка лилась и лилась, не вокруг меня, а как-то изнутри меня». А мы мочим свои пеленки, потом пеленки Готовим детям, что всех милее нам на целом свете А мы, девчонки, из детства виски Добрые слезы, куклы и писки. Платье для барби, наряды света, А если надо, и пистолеты. А мы девчонки, мы самонежность, Любовь продлится на бесконечность. Родим девчонок, родим мальчишек, Добьем обидчикам немало шишек. На шпильках тонких идем по жизни, О платье свадебном мечтаем в мыслях. О принце смелом в стихах и песнях Да гроба жить с ним с душою вместе. Мы девчонки, а мы девчонки, мы к папе тянем свои ручонки, мы скоро вырастем, сильнее станем, спасибо папе, спасибо маме. Дамочки молча и ошарашенно смотрели на меня. Василия опустила инструмент на песок и тоже подняла на меня глаза. Молчание нарушила Эля. Это точно про меня. И про меня, и про меня. Капитан, капитан, у тебя разве есть дочки? Да, представьте себе, и дочки, и сыночки. И где они? Далеко. Вы даже не можете представить себе, как далеко. Ты никогда не рассказывал об этом. А я никому об этом не рассказывал. Расскажи нам. Ну, нет. Это такое личное, что я хочу оставить это глубоко в себе. Это ты поэтому всегда такой грустный? Они в рабстве? Живы? Да все нормально. Просто их мама не захотела ехать со мной в поисках пиратского ветра, буйных штормов, новых ощущений. И они остались с ней далеко-далеко. Давайте оставим этот разговор. Просто я дарю вам песню, которую написал когда-то давно своим дочкам. Но они ее ни разу не слышали. Да и вы вообще первые, кто ее услышал. Сандр, а что такое «далеко-далеко»? Я иногда слышала от тебя это слово, но никогда не понимала, как это так далеко может быть. Ой, дамочки, это просто невообразимо далеко. Монашки стали придвигаться ко мне, но те, кто сидели ближе к костру... С визгом сразу отсели от него, чтобы не обжечься. Ну, как вы, вам объяснить дамочки? Вот смотрите на эти луны. Они далеко? До них, наверное, долго идти придется. Долго. Очень долго. Если пешком, то никак не менее полжизни. А то и всю жизнь. А вот смотрите на звезды. Это, как вы думаете, далеко? Мой отец говорил что даже если плыть к ним со скоростью самого быстрого корабля без остановок, то мы за всю жизнь до них не достигнем. Да, это так. Так вот, попробуйте представить себе расстояние, которое в десятки и сотни раз дальше, чем эти звезды. Сандер, не морочь нам голову. На нашей планете таких расстояний быть не может. Не с других же это и планет. И почему-то я, расчувствовавшись и размякнув, начал рассказывать им о Земле о ее одинокой луне, о городах и автомобилях, войнах и ракетах, небоскребах и тракторах вместо лошадей. Я заметил, что никто из них не стал засыпать под мои рассказы, а жадно впитывали информацию, глядя на меня горящими глазами. Потом я затих и стал слушать звуки волн. А они словно не хотели нарушить эту тишину. Это молчание, навеянное моим рассказом, впечатление. Сандер, ты что сегодня пил? Я таких сказок не слышала, даже от моего вечно пьяного отца. Знаете, дамочки, а ведь это не сказка. Я помешал в костре длинной веткой и кинул эту ветку тоже в костер. Вверх взвился рой искр, уносимый горячим дыханием костра. Загоревшаяся ветка тоже затрещала, разгоревшись иначе начав тоже гореть, сбрасывая лопавшуюся кору. А правда... Капитан, но если это правда, то и мы могли бы такие чудеса увидеть, так? Да, так, но... Понимаете, отнять вас у этого мира и перевести в тот мир, это будет жестоко для вас. Вы приспособлены к этому миру, а там вам придется привыкать и познать много нового. Как есть... Что есть, где есть, ходить, говорить, и это минимально. Там совсем другая жизнь, там другие люди. А пираты там есть? А монахини? Монастыри, священники? Что там еще есть? Церкви и монастыри есть, конечно. Монахини тоже есть, пираты. Знаете, есть и пираты, но это редкость. Там сейчас другие пути отнятия денег. А между звездами есть пираты? Там же тоже, наверное, плавают корабли. А вот этого я и не знаю. Так давай станем пиратами между звезд. Самим стало смешно. Они начали импровизировать на эту тему, представляя, как атакуют планеты и грабят звезды. Дети, ну, ну дети, с хохотом, визгами, толканиями, борьбой, изображая вояк и грабителей. А вы бы полетели со мной к звездам? Да! «Ладно, я подумаю. Давайте ложиться спать, а то я устал. Подумаю, подумаю. Обещаю».